Глава десятая Так, лишние мысли в сторону. Задача — добыть огонь. Цель — ближайшая куча. Видно, что-то разноцветное есть. Возможно, скарб какой-то домашний. Откуда-то Амур притащил же этот ковер? Может, там и еда есть человеческая, не знаю, каким ветром занесенное. Хотя, наверное, Амур бы почувствовал и притащил. Может, и что-то воспламеняющееся в куче есть. Ах, ничего не видно. И там дальше, похоже, есть какой-то прогал в сплошной стене леса. Может, что-то видно через этот прогал? Вдруг и людей видно. До ближайшей кучи метров сто. Но как их пройти, когда слабость ужасная, голову держать трудно, одна нога стонет и ноет, а другой вообще шевелить не стоит, она в самодельной шине. Когда вернулся Амур, Едвига принялась подбирать для себя нужную ветку для костылей. Пес подносил ей все, на что она указывала рукой. Но, увы, зрение подводило и рядом с ложей едвиги быстро вырастала куча забракованных веток. Ничего, тоже пригодятся. Непонятно как, но все же придется делать себе шалаш. До сих пор дождя не было, но ведь будет когда-то. Да и гадость эта продолжает сыпаться с небес. К утру прямо засыпает всю, приходится отряхиваться. Защиту надо делать. Только как? Ребята в академии умели делать, но девушек таким вопросом не подпускали. В любом походе парни отвечали за обустройство места ночевки и за добычу пропитания, а девушки готовили еду и мыли посуду. Да и что там делать-то, когда магия во всем помогает? Вот сейчас думать придется, мастерить что-то. Ох, ох, онюшки, как непривычно без магии. А пока ищем костыль. Не скоро, но костыль нашелся. Даже два. Две крепкие ветки рогульки, чтобы на них опираться. Едвига решила передвигаться от дерева к дереву, отдыхая перед новым броском. Чуть дольше получится, чем идти напрямик, но так надежнее. К дереву можно прислониться, дать отдых зафиксированной ноге. Сначала до заманчивого просвета между деревьями. Три промежуточных дерева, потом еще одно, а там и куча, облюбованные для обследования. Вроде так, если старческое зрение не подводит. Сборы в путь были тщательными. Едвига набрала полную фляжку воды подвесила за пояс. За пазуху положила полный пузырек надоенного молока, чтобы подкрепиться по дороге. Туда же положила немного кислицы и фиалок для перекуса. Ох, смеху подобно. На другой край поляны перейти, а такие сложности. Смех такой, сквозь слезы. Нужно еще скальпли взять из тех, которые использовала, когда лечила себя. Он уже использованный, его надо кипятить. Так, что еще? Теперь главное встать. А это даже для вполне здорового человека, не просто после стольких дней лежачего режима. А тут и нога в лубке. Сначала Едвига просто сидела, следя за тем, чтобы не кружилась голова. Потом подогнула под себя свою условно здоровую ногу и чуть на ней привстала, оперша всем телом на озадаченного Амура. Переждала головокружение. Потом подхватила один свой костыль и поползла по нему наверх. Амур понял задачу и поддерживал свою хозяйку всем телом, чтобы она не завалилась. Слезы и бессилие. Слезы и боль. Слезы и отчаяние. Как описать то, что пережила Едвига? Резко постаревшая, раненая, ослабевшая без еды, но не сломленная Едвига. Когда удалось выпрямиться, она дала понять Амуру, чтобы он подал ей второй костыль. Опершись на оба костыля, она простояла довольно долго, борясь с желанием все бросить и рухнуть на привычную лежанку. А что? Вода появилась, коза есть, можно жить. Но! Нужен огонь и нужна информация, что случилось, что происходит за пределами поляны, почему другое звездное небо, где люди? Всем хорош, Амур. Без него Едвига бы не выжила, это совершенно точно. Но минусы у него есть. Не разговаривает и не все понимает. Хотя одно понимает абсолютно точно. Хозяйка в беде, ей нужно помогать. Ну все, пошла. Ох, как неудобно. Каждый шаг был в несколько этапов. Сначала выставлялись вперед костыли, вес тела переносился на них, потом больная нога поджималась и следовал подскок на условно здоровой ноге. Ох, как эта нога болела. Уже когда Едвига добралась до первого дерева на пути, у нее отчаянно болели подмышки, потому что на них приходилась основная нагрузка. Так себе развлечение для немолодого израненного тела. Едвига долго стояла, прислонившись к дереву, и плакала, плакала, плакала. О потерянной безмятежной жизни, о погибшей маме, о своем беспомощном состоянии, о своем старом теле, о том, что никто не придет на помощь. Поплакать было о чем. Рядом стоял Амур, накрепко прижав тело хозяйки к дереву, чтобы она не упала, и тихонько выл. У него тоже было о чем погрустить. Потом было второе дерево, потом третье. А там и вожделенный прогал между деревьями, окружавшими поляну. Ну что? Практически у ног Едвиги был резкий обрыв, переходящий в довольно глубокий, но не широкий овраг. Кажется, под дно оврага протекала речушка. И повсюду, насколько хватает глаз, буреломы из вырванных с корнем деревьев, причудливые рельефы, как смятая простыня, горы каких-то предметов, кажется, какие-то механизмы. Зрение не позволяло Едвиге видеть подробности, но следов пребывания там людей она не видела. На горизонте вилось несколько локальных столбов дыма, но они явно были не следствием деятельности людей. И запах тухлятины был, и, видимо, без трупов не обошлось. Местность-то лесистая. Возможно, это не люди, а зверьё лесное пострадало. Никто никого не похоронит, конечно. Надежды на то, что там есть люди, к которым можно выйти и которые окажут помощь, рухнули. Ну что ж, надо окрепнуть и двигать в другую сторону. Где-то люди есть, где-то есть жизнь и где-то есть магия. А как же иначе? Амур абсолютно спокоен. Скорее всего, он это уже видел. А Едвига, отведя взгляд от горизонта, увидела нечто более интересное на данный момент. Яркий мох на краю обрыва на пенечке. Будет ли он гореть, непонятно, но все равно нужен хоть какой-то мох, а тут он практически по дороге. Это хорошо, это удачно, надо брать. Едвига доковыляла до пенечка, кряхтя, поудобнее перехватила костыль и наклонилась к мху. Костыль пополз по склону вниз, Едвига не успела сместить центр тяжести и покатилась кубарем вниз. Успела услышать яростный вой Амура, успела подумать. Но все. Конец.